Глава 6 Без четверти десять монстр вкатился на парковку базы военной разведки в Ясенево. Когда я вышел из машины, нас уже встречал Черепанов. На лице Матвея Игоревича была обыкновенная для полковника улыбка. «Здравствуйте, княжич». Поприветствовал он меня, пожимая руку. «У нас уже все готово к вашему приезду. Прошу за мной». Я без слов двинулся следом. Других людей снаружи было не видно, но из окон корпусов бил свет. База продолжала трудиться в любое время дня и ночи. Впрочем, праздно шатающихся здесь и в прошлые мои визиты не имелось. Мы прошли в раздевалку, где полковник открыл своим ключом шкафчик. «Переодевайтесь, потом я поведу вас дальше», — объявил он. Оставив одежду, телефон и часы на полочке, я принялся облачаться в стандартную униформу отрядов быстрого реагирования. Всё выкрашено в чёрный цвет. Вот только на этой форме не было ни единого опознавательного знака, да и вместо привычной каски спецотрядов в комплекте шёл шлем, больше похожий на мотоциклетный. Стоило надеть его на голову, Черепанов вошёл в раздевалку и жестом поманил меня следовать за ним. Двигаясь чуть позади полковника, я прошёл в подвал, где обнаружились безликие кабинетные двери, из-под которых пробивались лучи света. Мне на мгновение стало интересно, как глубоко могут уходить эти катакомбы, но мы быстро достигли точки назначения. Матвей Игоревич стукнул в неприметную дверь. Ответа дожидаться полковник не стал, открыл мне и жестом предложил войти. Внутри разместился стол, несколько телефонных аппаратов. На стене висели карты, опознать которые я бы не смог при всем желании. Какие-то улочки, улицы и перекрестки. Марков Василий Павлович кивнул мне и указал на простой деревянный стул, стоящий напротив его стола. Сам генерал скинул свой китель на спинку такого же стула, который и занимал. Форменная рубашка была чуть помята. Лицо генерала осунулось, но он не казался уставшим. Его глаза горели азартом, будто угончий, которая так долго выслеживала добычу, и теперь понимает, что жертва уже близка. Стоило мне сесть... Василий Павлович нажал на кнопку в ящике стола, и стена за ним раздвинулась, открывая вид на широкую жидкокристаллическую панель. В руках у генерала оказался пульт, и он заговорил. «Перейдем сразу к делу. По трассе в Тулу сегодня едет гражданский автомобиль без знаков принадлежности», — сказал Марков, демонстрируя мне фотографию машины. «Твоя цель, зверь, — это груз, который он перевозит». Чемодан, флешка. «Документы, зверь», — пояснил генерал. «Папка с бумагами, содержащими сведения государственной важности. Она находится в дипломате, пристегнутом наручниками к курьеру. Кода от дипломата у курьера не будет, но особой защиты на нем нет, так что рассчитывай силу, чтобы не уничтожить бумаги». «Если вы так много знаете, зачем здесь я?» «Этот автомобиль движется под охраной, тоже, само собой, неофициальный. Мы выведем из строя охрану, а ты должен будешь уничтожить всех, кто есть в машине, и доставить дипломат нам, — пояснил Марков. Внутри будет водитель и курьер. Сразу предупреждаю, оружие в машине тоже имеется, и стрелять они начнут, как только начнется бой. Что именно? Не хотелось бы получить неожиданно выстрел из гранатомета в лицо. И если ребята, которых военная разведка планирует загнать, владеют документами государственной важности, ожидать от них можно чего угодно. «Автоматы тюркского производства». Он щелкнул пультом, и кадр сменился, демонстрируя оружие. «Этими шахами сейчас полмира оснащена Оружие ходовое. Боеприпасов под него полно». «Это не проблема», — кивнул я. «Как вы отвлечете охрану?» «Будет несколько эми, чтобы накрыть участок трассы», — пояснил генерал. «Машины встанут, мы откроем огонь, и тут появляешься ты». «Мне нужно прикрыть ваших?» — сразу же уточнил я. Не хотелось бы допускать лишних жертв со стороны армии. Но я прекрасно понимал, что нельзя исключать ситуацию, когда потери будут неизбежны. Это пусть и не глобальная война, но если солдаты не собьются в кучку, защитить их я не смогу». Марков хмыкнул в ответ. «Без обид, зверь, но мои бойцы сами справятся. Главное, добудь кейс и сохрани его до момента передачи. В идеале, открыл дверь, отобрал кейсы и отходишь. Это понятно?» Я кивнул в ответ. «Понятно», — сказал я. «Других одаренных там не будет?» «Не должно быть», — сказал он недовольно. «Но если и появятся, ты к ним не лезешь». «Хорошо, я это запомню». «Последний вопрос, генерал». «Слушаю». «Это будут царские люди?» — спросил я. «Те, на кого мы нападаем?» «Это османы-зверь. Так что не переживай, своих убивать не придется». Василий Павлович замолчал, отключая дисплей, а когда стена вновь закрылась, продолжил. «Связь тебе подключат в общий канал действующей группы», — произнес он. «Позывной останется таким же. Зверь. Не забудь». «Не забуду», — ответил я. «Тогда сейчас выходишь из кабинета и направо до конца коридора. Там тебя уже ждет наш транспорт. На место доставим по воздуху. Высадка в полукилометре от трассы. Там поступаешь в подчинение головы. Он руководит всей операцией. Вопросы «Есть зверь?» «Нет», — ответил я, медленно вставая. «Тогда удачи», — пожелал мне Марков, не поднимаясь с места. Я вышел и прикрыл за собой дверь. Напротив стоял боец в такой же униформе, как и на мне, только с белой полосой на правом плече. «Ты зверь», — сказал он негромко. «Я голова. Со мной не споришь, делаешь только то, что приказано, и мы все делаем как надо. Вопросы есть? Вопросов нет. Следуй за мной». Мы молча направились по коридору, как и велел генерал. Спрашивать ни о чем своего командира я не стал, а он просто молчал. В какой-то момент голова включил мой шлем в канал, и я услышал краткую перекличку нашей группы. Ход шел достаточно далеко, чтобы мы уже покинули территорию базы приблизительно на полкилометра. Кабинеты давно исчезли, когда впереди наконец показался просвет. Тоннель выводил на зеленую полянку, где замер грузовой вертолет царских воздушных войск. На борту уже разместились наши разведчики. По знаку головы я залез внутрь машины и прошел к свободному месту в середине. С хвоста мне тут же передали пистолет, который я воткнул в кобуру на бедре, вшитую в униформу, и автомат с двумя магазинами. Его, по примеру остальных бойцов, я поставил между ног, а боезапас распределил по карманам куртки. «У нас на сегодня пополнение», — заговорил голова через динамики моего шлема. «Зверь работает с нами». «Его задача — выполнить основной приказ. Мы только подыгрываем. Свидетели нам не нужны, так что врага не жалеть». «Приказ ясен?» Отвечали ему в вразнобой достаточно вольно. Командир покивал и занял свое место впереди. Обернувшись к пилотам, голова шлепнул ладонью по шлему ближайшего, и те завели двигатель. Пару минут потребовалось, чтобы начать подниматься в воздух. Нас не раскачивало и не швыряло. Пилоты свое дело знали». И когда вертолет понесся в нужном направлении, я это даже не сразу понял. Иллюминаторов в нашей части машины не было, и я не видел, над чем мы летим. Но времени у нас до назначенного начала операции хватало, так что мысли о том, что мы упустим цель, не возникло. Примерно минут через 30 я почувствовал, что мы начинаем снижаться. Внедорожник, за которым меня привезли на вертолете, показался с небольшим опережением. Спереди и сзади его сопровождали микроавтобусы. Очевидно, охранение. Наши разведчики уже давно заняли позиции и теперь дожидались команды устроить взрыв, после которого завяжется бой. «Начали!» — приказал голова. Я стоял рядом с командиром, пребывая в легком трансе, поэтому сквозь рев моторов приближающихся автомобилей четко расслышал шорох снарядов. Каждая машина получила в бок электромагнитную мину — и в следующие несколько мгновений движение конвоя сбилось. Передний микроавтобус вильнул колесами, едва не вылетев с трассы на обочину, но все же водитель удержал машину. И в этот момент разведчики открыли шквальный огонь, стреляя по колесам. С громким хлопком лопнуло первое. И ведущий конвоя все-таки покинул дорожное покрытие, тут же капотом влетев в дерево. Ствол покачнулся, но устоял, а вот сидевшего рядом с водителем человека просто вынесло через лобовое стекло. «Зверь вперед!» Приказал голова, и я, усилив свой щит, выскочил на дорогу. Незримое в темноте поле встретило скользящий по трассе внедорожник. Лобовое стекло с хрустом пошло трещинами, морду машины смяло в гармошку, и я двинулся к автомобилю, не обращая внимания на свистящие повсюду пули. Стоило мне открыть водительскую дверь, в лицо мне ударил поток ветра такой мощи, что меня сдуло, как тряпичную куклу. Перевернувшись на земле, я обновил крепость щита и бросился вперед, уходя от заметных глазу спиралей. Маленькие ураганы проносились мимо, но при этом сдували внешнюю часть моей защиты. Противник выскочил из машины, с его лица пострадавшего при резком торможении капало, но это ничуть не мешало Осману действовать. Крикнув курьеру, чтобы тот стрелял, одаренный выпустил в мою сторону новый поток воздуха, но теперь я этого ожидал и, создав пологую плоскость, отразил атаку. Водитель бросился на меня с такой скоростью, что пыль и осколки стекла поднялись с дорожного покрытия и последовали за ним». Я еще сильнее разогнал собственное восприятие, чтобы только поспевать за врагом. Однако он все равно был быстрее, и физически было сложно реагировать вовремя. В его руке блеснуло лезвие длинного ножа, окутанное стихийной техникой. Я не стал подставляться под удар. Пропустил выпад справа, а потом ударил по руке с ножом, коленом и локтем. Хруст костей слился воедино с воплем боли из глотки османа, и я добил его ударом поля по шее. Все произошло очень быстро». Курьер успел только выставить ствол автомата в разбитое окно. стрелкам он оказался неважным. Большая часть пуль просвистела мимо, другие падали на землю, сплющенные моей защитой. Вырвав с помощью дара дверь, я заставил курьера выронить автомат и, создав силовую нить, прикончил его. Кейс лежал на заднем сидении, пристегнутый к руке трупа. Еще одно напряжение дара, и перебитая цепочка отвалилась на пол внедорожника. Захватив кейс, я побежал обратно к кустам, где меня ждал голова, но дорогу мне преградила резко выросшая на пути скала. «Не будет одаренных», — прошепел я, отталкиваясь ногой от возникшего передо мной препятствия. Взлетев в воздух, я нашел взглядом тюрка, помогающего себе руками для создания очередной техники, и, вырвав пистолет из кобуры, разрядил по нему всю обойму. Это хоть и не убило врага, но заставило османа отвлечься на несколько мгновений. Приземлившись, я рванул в сторону отрезков выстреливших из-под асфальта каменных шипов, пробегая между ними, а порой и отталкиваясь от них. Осман резко вскинул руки, соединяя ладони над головой, а вокруг меня вспухла дорога. То, что Авдеев делал на пределе сил, эта тварь совершила за секунду. Вражеский кокон сжал меня со всех сторон. Я ощутил, как давит подконтрольная одаренному почва, и поспешно укрепил щит, после чего сформировал узкое лезвие — и превратил собственное поле в пилу. Техника земляного развалилась, и я выскочил наружу, ускоренный до предела. До врага оставалось всего метров двадцать. Я уже четко видел его, покрытого с ног до головы, в защитную оболочку стихии. Свистящие пули вышибали из нее осколки, но тюрк легко сращивал повреждения и при этом применял против меня сложные техники. Я выпустил несколько своих полей лезвий, и они вскрыли каменную защиту врага. Осман выставил руку мне навстречу, поднимая очередную стену. Я ответил острым шипом, и следующую секунду оказался напротив него. Я ударил правой рукой, усиленный покровом и внешним полем, и продырявленное тело быстро потеряло защиту. Осман рухнул на наземь, и в это же мгновение по мне ударил огненный вал. Яркий свет ослепил меня на секунду, и я рванул в сторону, больше интуитивно уходя с места, чем заметив опасность. «Тюрк приземлился там, где я только что стоял, окутанный пламенем, как факелом. Резко рванув ко мне, он в полете создал пару хлыстов и тут же принялся бить ими с сумасшедшей скоростью. Я отступал под его ударами, принимая их на постоянно обновляемый щит. Каждый взмах вражеского хлыста оставлял вокруг меня выжженные полосы. Воздух провонял битумом». Почувствовав спиной, что я уперся во внедорожник, я оттолкнулся от земли и, перебросив себя через машину, приземлился по другую сторону автомобиля. На дороге лежал автомат курьера. Я подхватил его и отпрыгнул назад. Хлыст с шипением ударил сверху вниз, расплавляя внедорожник на две неравных части. Второй обрушился справа, проделав еще одну дыру в машине, и я ответил очередью, заставляя огневика отвлечься на защиту». Окутавшийся пламенем осман рванул ко мне, и я поспешно накрыл его куполом. Усилив давление, быстро сжал противника, пока тот не превратился в мешок. А чтобы точно убедиться, что с врагом покончено, перерубил ему шею с помощью поля. Краем глаза заметил, что на другом конце трассы в это время разведчики уложили еще одного одаренного. Водник закрутился на месте, раздираемый пулями, и рухнул на асфальт. «Зверь назад!» — приказал голова, и я рванул в сторону от машины. Огромный торнадо подхватил искореженный внедорожник и тут же растер его в пыль. Меня протащило по асфальту, но техника развеялась, не успев засосать меня в свою воронку. А ее творец уже мчался ко мне. Враг двигался быстро, а его кокон легко отводил свинцовые пули в стороны. Я отбросил бесполезное оружие и, швырнув дипломат в кусты, где все еще должен был оставаться голова, создал новое поле вокруг противника. Но тот успел чудом выскользнуть, когда купол закрывался. В мгновение ока, сократив дистанцию между нами, «Осман» разрядил в упор магазин автомата, после чего попытался достать кинжалом, вокруг которого с ревом вертелся маленький смерч. Я перешел в глухую оборону, наращивая щит едва ли не медленнее, чем враг наносил свои удары, а потом перевесил свою защиту на «Османа» и резко сжал пространство. Воздушник раскрутил внутри свой торнадо, но его сил хватило лишь на то, чтобы продлить собственные мучения. Я усилил давление... И вот уже мужчина лет 30 падает на асфальт трассы, пытаясь выбраться из безвоздушного пространства. Я нажал еще и дождался его смерти, после чего тоже обезглавил. «Зверь, уходи!» — приказал голова, и я выполнял приказ. С оставшимися людьми разведчики и без моего вмешательства справлялись. Группа, до этого притаившаяся на обратной стороне, уже вышла из укрытия, чтобы добить раненых противников. С моей стороны тоже показались первые бойцы. Когда я приблизился, командир стоял на том же месте, держа дипломат в руке. «Задача выполнена, голова», — кивнул я ему, протягивая руку за кейсом. «Больше не бросай, где попало, зверь», — ответил тот, вручая мне свой чемоданчик. «Вертушка будет на месте через 10 минут. Не опаздывай». Я кивнул и перешел на бег, чтобы успеть добраться до точки нашей высадки в полукилометре отсюда. Одаренные могли бы доставить солдатам проблем — Так что хорошо, что меня решили выдернуть так скоро. Я и жизни русских бойцов сберег, и право Романовых создавать боярские семьи отстоял. Теперь отец сможет заняться нашим расширением, а мне можно будет относительно спокойно чувствовать себя рядом с сотрудниками ЦСБ. Вертолет прибыл вовремя, после чего завис в метре от земли. Я запрыгнул внутрь, и машина легко поднялась обратно в воздух. Теперь полчаса на возврат на базу разведки — Пару минут на отчет Маркову, а потом домой. Как и обещал генерал, к утру я уже буду у себя».